Глава 25. Моё первое утро в роли жены Феликса началось со спора. Исаев организовал поездку на море для всех нас, включая Верочку и бабушек. Я была бы счастлива оказаться вдали от проливных дождей и пронзительного ветра, понежиться на теплом солнышке и беззаботно наслаждаться статусом жены Феликса Исаева, если бы не один огромный минус. Феликс не ехал с нами, а обещал прилететь тем же рейсом, но через два дня. Возможно, я бы поверила словам мужа о том, что дела его развивающейся компании требуют присутствия начальства, а заменить моего Исаева неким. Однако я чувствовала, что все иначе. К тому же помнила звонок матери и ее угрозы, брошенные в адрес моего Феликса. «Я не поеду», — упрямо заявила я, а Феликс отвернулся. За столом в просторной кухне нашлось место всем. Но как только я решительно возразила мужу, бабушки тут же закудахтали над Верочкой и увели внучку вместе с сыновьями Дарины в детскую. «Я тебе говорил», — хмыкнул Матвей, а я даже побоялась взглянуть на грозного брата моего мужа. «Было бы неплохо узнать все подробности», — высказала свое мнение Дарина. «Мы, девочки, на самом деле гораздо сильнее, чем вы о нас думаете. К тому же я не верю, что мои родители настолько ненавидят меня, чтобы серьезно нам навредить». Все еще лелея хрупкую надежду, проговорила я. «Они и не посмеют что-то сделать, Сеня. Жёстко бросил мой Феликс, а потом уже мягче произнес: «Я не допущу». «Тогда поедем вместе», — предложила я. «Родная, мне нужны всего сутки», — сдался Феликс. «На фирме действительно нужно все разгрести, чтобы спокойно уйти в отпуск хотя бы на 10 дней, а билеты уже на руках. Бабушки чемоданы упаковали. Соглашайся, белка». Исаев играл нечестно. Ни капли не стесняясь фуллеров, пересадил меня на свои колени и приблизил свое лицо к моему так, что я могла рассмотреть длинные ресницы и каждую крапинку в любимых зрачках. И взгляд такой умоляющий, загадочный, лукавый. Я была обречена навеки вечно соглашаться с ним. «Сутки!» — вздохнула я, борясь с робкой, но счастливой улыбкой. «Как же я люблю этого упрямца!» Феликс кивнул, погладил горячими ладонями мою спину. «Сам не знаю, как протяну без вас сутки». Пробормотал Феликс, шумно выдохнув. «Самолет через четыре часа!» пронесся голос Фуллера по комнате. Очевидно, для моего мужа эти слова послужили сигналом к действиям. Исай легко поднялся на ноги, удерживая меня над полом. Я жутко смутилась, но обвела руками шею Феликса. «Уйма времени!» изрек муж. Мое смущение капельку улеглось, когда я перехватила одобрительный взгляд Дарины. Она улыбалась, безошибочно угадав намерения Феликса в отношении меня. «А ведь бабушки отлично справляются со всей нашей командой», задумчиво проговорил Матвей Фуллер. Феликс уже перешагнул порог кухни и двигался к лестнице, ведущей в спальню. Я не поверила своим глазам, когда увидела Фуллера с Дарьей на руках. Выражение лица родственника было невозмутимым. Дарина тихо посмеивалась, обнимая мужа за шею. «Это у них семейное». Небрежно махнула рукой Дарья, успокаивая меня. Кажется, Фуллера я стала бояться капельку меньше. Ведь не может человек, настолько сильно любящий свою жену, быть законченным мерзавцем. Феликс закрыл двери нашей спальни на ключ. И я позабыла и о гостях, и о грядущем путешествии, и о том, что муж так и не рассказал подробности всех событий, происходящих вокруг нас и касающихся моих родителей. Перелет прошел спокойно. Верочка все те несколько часов, что мы провели в небе, крепко спала. Бабушки о чем-то беседовали между собой. А меня не покидало стойкое ощущение тревоги. Феликс проводил нас до самого борта самолета. Поцеловал меня, Верочку, и долго не решался оставить нас. Мое сердце не соглашалось расставаться, пусть и на сутки. Но пришлось. Я верила мужу. Верила его словам о том, что он прилетит уже завтра. «Прилетит целым и невредимым». Это было обязательное условие нашего недолгого расставания. Я верила любимому, но в душе росло беспокойство. Нас сопровождали два охранника. Еще двое крепких парней встретили в аэропорту, отвезли в отель у самого берега моря, помогли с размещением. Я чувствовала себя одинокой и постоянно смотрела на телефон в ожидании звонка или сообщения от мужа. Словом, сходила с ума, начиная думать, что моя свадьба — сон. А сейчас я открою глаза и вновь окажусь в дикой, наполненной отчаянием реальности, где нет Феликса. Я не спала почти сутки. Но мой Феликс позвонил уже глубокой ночью. Мы проговорили до самого утра, и я не заметила, как провалилась в сон, убаюканная его голосом, льющимся через динамик телефона. «Люблю», — выдохнула я всего на секунду, прикрыв глаза. А проснулась, когда сквозь окна лились лучи утреннего солнца. Я осторожно поднялась с постели. Часы подсказали мне, что еще не было и шести утра. Кажется, Верочка все еще спала под присмотром моих старушек. А значит, у меня было время, чтобы привести себя в порядок и узнать о администрации или охраны насчет завтрака. Но выяснилось, что стол в гостиной номера был уже накрыт для нас. И я решила выпить утренний кофе, заодно собиралась отснять для мужа пару фотографий, как он и просил. Совсем скоро проснулась и Верочка вместе с бабушками. В шумной веселой компании мы плотно позавтракали, а потом отправились к морю. Дочерь извилась, бегала босиком по теплому песку. Бабушки, не переставая, восхищались окружающими нас красотами. А я улыбалась с капелькой грусти. «Мне не хватало моего Феликса». Дочь облюбовала небольшую крытую беседку с шезлонгами. И пока бабушки наносили нашей Егазе крем от загара, перевязывали по панамки и поправляли крошечный купальник, который буквально перед самым вылетом подарила заботливая тетушка Дарина, я решила прогуляться до ближайшего пляжного бара. Всего 30 метров разделяли нашу беседку и прохладительные напитки. Один из охранников встретил меня, а потом и проводил до бара. Я не сразу заметила, что второй телохранитель отсутствует. А когда заметила, мне навстречу уже бежала бабушка Марта. И по ее перепуганному лицу я поняла, что то стряслось. И со всех ног помчалась ей навстречу. «Что? Что с Верой?» — потребовала я ответ, стараясь не впадать в панику. Бабушка, бледная как смерть, толком не могла ничего сказать. Слышала, как мой спутник кричит в телефон напарнику. А я уже мчалась к самой кромке воды, туда, где собралась небольшая толпа. Сердце чувствовало, что моя дочь там, и оно не ошиблось. Бабушка сидела на песке, прижимая трясущиеся ладони к груди. А мою Веру держал на руках мужчина в униформе спасателя. Молодой человек похлопывал мою дочь по спине, а я без сил упала на колени, пытаясь дотянуться руками до Верочки. «Мама!» Расплакалась она, а я прижала свое сокровище к себе. «Господи, я бы не перенесла, если бы что-то случилось с ней!» бабушки хором голосили винили себя в происшедшем и я бросила умоляющий взгляд на охранника дмитрий им бы таблеток попросила я мужчину и перевела затянутый пеленой взор на спасателя благодаря которому моя дочь цела и невредима спасибо вам спасибо вам огромное на здоровье сеня голос был смутно знаком а я смахнула слезы ладонью чтобы рассмотреть мужское лицо не узнала олег «Олег Заикин?» — заулыбалась я, встретив знакомое лицо за тысячи километров от дома. «Так точно!» Парень тряхнул головой, а потом провел по волосам рукой. «А ты по-прежнему белка?» Я лишь улыбалась, прижимала дочь к себе и не знала, где найти достойные слова благодарности. Ведь когда-то Феликс очень сильно избил Олега, а сейчас он спас нашу дочь. «Так рад встретить знакомое лицо на чужбине!» Посмеивался Олег, помогая мне подняться на ноги, удерживая за локоть. С Заикиным мы учились в одном классе, а потом мы поступили в один вуз. Но когда я бросила учебу, то все контакты потерялись. Да мы и не общались особо. Феликс не принимал моей дружбы с противоположным полом, всячески меня ограждал от внимания парней. «А я как рада! Словами не передать!» Всхлипнула я, крепче обнимая Верочку. «Спасибо тебе, Олег!» «Завязывай, Белочка, это моя работа», — подмигнул Заикин моей дочери, а та, пусть насторожена, но с любопытством смотрела на своего спасителя. «Слушай, Сень, у меня смена как раз закончилась, а здесь ресторан приличный. Составите мне компанию, а, девчонки?» Я взглянула на Веру. Испуг проходил, оставляя кучу эмоций и любопытства. Видела, что Олег ее заинтересовал. И дочь смотрела на высокого молодого человека с нескрываемым любопытством особенно на прядке волос, которые, намокнув, стали виться кудрями. Нравится! подбегнул Олег и тряхнул головой. Верочка громко рассмеялась, а я на миг прижалась носом к ее щеке. Мои руки все еще подрагивали от пережитого шока, и я решила согласиться на предложение Олега. Горло пересохло, хотелось пить. «К тому же два охранника могучей стеной шли следом за нами, придерживая моих старушек». В такой колоритной компании мы вошли в ресторан и заняли стол на открытой террасе. Верочка уже согрелась, а купальник почти высох. И дочь выползла из огромного полотенца, в которое была укутана. Олег занял место напротив нас с Верой. Бабушки тихонько переговаривались между собой. Вера не сводила глаз за Икина, который у нее, кажется, ассоциировался с Суперменом. А я улыбнулась молодому человеку. «А ты изменился, Олег». Заключила я, глядя в смеющиеся глаза. «Подрос? Ага, есть такое», — махнул рукой парень. «А вот ты такая же, кстати, только волосы остригла. Но все равно красиво». Я вдруг смутилась. Кроме Феликса, мне никогда и никто не говорил комплиментов. А если и говорили, я не замечала их. Ведь последние годы я барахталась в странной вязкой депрессии, а теперь начала жить. «Значит, у тебя дочка» кивнул Олег, переводя взгляд на лицо Верочки, которая ковыряла ложкой в стаканчике с мороженым, извлекая шоколадную трубочку, украсившую десерт. И муж. Я поняла, что Олег смотрит на мою ладонь. Вернее, на кольцо. «Да, мы с Феликсом поженились вчера», — заулыбалась я. Олег удивленно взглянул на Веру, потом на кольцо и вновь на дочь. «А!» — пробормотал он и кивнул. «Поздравляю, да». «А ты как?» «Тоже можно поздравить?» Задала я встречный вопрос только лишь из вежливости. «Что ты? Упаси бог!» Расхохотался молодой человек, блеснув белоснежной улыбкой. «Я все еще планирую отбить тебя у Исаева». «Ну ты и болтун, Олег!» Рассмеялась я в ответ, качая головой. «Вот ведь шутник этот Заикин». «Ага, болтун!» Кивнул парень. «А где счастливый муж?» «Он позже приедет. Возникли срочные дела», беззаботно ответила я. Заикин почесал затылок, привлекая внимание Верочки к своим кудрям, которые теперь высыхали и превращались в крупные завитки. Было очень прикольно и весело. Кажется, дочь разделяла мое мнение. «Но раз уж Исайя нет, то я просто обязан пригласить вас, девчонки, на обед. Что скажете?» – заявил вдруг Олег, а я замешкалась. Меня беспокоили бабушки, которые все еще были бледнее обычного. «Мы, пожалуй, в номере посидим», – решила я. Заикин повел плечом, принимая отказ. А я отвлеклась от беседы с Олегом, потому что в кармане настойчиво заиграла мелодия телефонного звонка. «Феликс!» Я предполагала, что охрана уже обо всем доложила, но сочла необходимым успокоить любимого. Филюш, все хорошо!» Начала я, прервая поток фраз. «Я уже в аэропорт еду», — хмуро говорил Феликс, а я улыбнулась, будто воочию увидела лицо мужа приеду и гляну, кто там возле вас трется. «Приезжай скорее», — проигнорировала я угрозу мужа, но взглянула на Олега. Тот, кажется, прекрасно понял суть моего разговора с Феликсом. И как только я убрала телефон в карман, улыбнулся, чуть склонившись над столом. «Феликс не меняется, ревнует», — хмыкнул молодой человек. «Такой уж он», — развела я руками, словно оправдываясь за поведение мужа. «На его месте я бы тоже ревновал». Взгляд Олега показался мне грустным, но я решила не играть в психолога. Мне было не совсем уютно в обществе молодого мужчины, но я не спешила убегать в номер, следуя элементарным правилам приличия. Ведь Заикин спас Верочку, и я была ему безмерно благодарна.